Меж тем, быстро по-военному одевшись, батюшка направо-налево раздавал приказы. «Анчутка, вот подними к половицу, достань пулемет-то, ставь от его в окольце, да стекла-то не побей. Будешь отстрелять короткими очередями, как подойдут поближе. По своим-то стрелять от сможешь?» «Какие они мне свои, ваши святейшество?» «Добро. А ты от паря, бери винтовку внизу. Там, в коробке-то...» Еще с полсотни патронов с пулями серебряными. Бей ток по офицерам. Цель в лоб. Гранаты от не тронь. Не стоит от за всякой ерунды. Людей по ночи зря баламутить. Понял, отче? Дашка? Угу. Курсант тот фруктовая. Есть. Опомнившись, вытянулась она. Нос вытри и бегом марш за мной. Ползком и до дровяного сарая. «Прикруете?» «Так, точно!» В один голос слаженно ответили я, безрогий брюнет и мой доберман, который, впрочем, сразу добавил «гав-гав». Типа ловко выкрутился. «Ага». Меж тем, Анчутка так быстро вскрыл пол, словно и без того отлично знал, где и какое оружие у нас припрятано. Я помог ему вытащить станковый пулемет Максима без щитка, две коробки с лентами, А он передал мне дореволюционную Мосинскую трехлинейку с лотком патронов. По требованию батюшки, ему и седой внучке, были торжественно вручены два вороненных пистолета ТТ. По-моему, сорок четвертого или сорок пятого года. Стрелять-то умеешь, вот, внученька. Не хуже некоторых, между прочим, гордая курсант МЧС, задрав носик, мрачно забрала ствол. Отметьте, я даже не спрашиваю вас, что за хурма тут творится, но очень хочу знать, кто виноват. К моему немалому изумлению взгляды всех присутствующих дружно сошлись на мне. И ты, Брут, в смысле и ты, Гес. Он радостно вывалил язык и подмигнул. Конечно же, он как все, он в команде, это же здорово, да? На тебе лапку. Мы пошли, пожалуй. Отец Пафнутий обнял меня на прощание, показал кулак безрогому бесу и ласково потрепал по холке пса. — Паре, продержите сет минут пять-шесть, ну, максимум десять. А уж там-то, как говорится, не при девице будет сказано. Победимый ход, короче. — На пасаран! — Дарья подняла кулак правой руки к плечу. Они ушли из дверей баньки, по-пластунски нырнув в снег. Я наконец-то смог одеться, а то эта греческая тога уже несколько задолбала. Потом мы с Анчуткой погасили свет, распахнули оконца и без предупреждения дали первую очередь по фашистским оккупантам. Причем, судя по той ярости, с которой безрогий брюнет жал на гашетку, с немцами у него были личные счеты. «Прощай, Русия! Грустить не надо!» «О, было чау, было чау, было чау, чау, чау, я черной ночью уйду с отрядом венесуэльских партизан. На фронте трудно, я это знаю. О, было чау, было чау, было чау, чау, чау, чау, но за свободу не умирают. Мы будем биться до конца». Ему вторил старенький Максим, набирающий голос, и грозные линии пуль буквально скосили первые ряды. Немцы залегли, но мне казалось, что их ряды только прибывают. Стройный высокий офицер СС в надвинутой на лоб фуражке что-то крикнул на немецком, взмахнул вальтером и на этом моменте подставился под мою пулю, одним меньше. В условиях реальных боевых действий профессиональный тандем снайпера и пулеметчика почти непобедим. Один накрывает огненным ливнем широкие площади, другой точненько достает уцелевшего противника. Система старая, проверена еще со времен Англо-Бурской войны. Там и тогда это срабатывало, да и в условиях наших последних кавказских войн этот дуэт зарекомендовал себя вполне успешно. «Ахтунг! Ахтунг!» — раздалось под ночным небом над снежной скатертью двора. «Русиш пастор Пафнутий! Унд монашик партизанин Федька!» Und liebe Dabbermann-Ges. Vy hodidt på at no? Nemeckas komandtavane garantireret Vamvsem karasche pisse, hvaldne vodka, tosse i babo, evropæske svaboda. Vam yst sezonne råbota v Kjermani, na blaga Tretje reik, zbor višnja i træsne. Arbeidten und disziplinen. Ausweis i deutsche marki. Ja, ja, ja. Det er fantastisk. На автомате продолжил я, за что он чутко дрогнув, поднял на меня круглые глаза по два царских пятака. Чего? Просто вспомнилось. Я не предатель, не парься. Верю монами, доверяй, но проверяй. Тогда просто валим их всех, чего ждать-то? психологической атаки в лоб? Ты про советский фильм Чапаев? Да. Не про советский сериал «Страсти» по Чапаю с кучей странных теток? Нет. Ну тогда заправляем вторую ленту. Мы улыбнулись друг другу. Пулемет вновь ожил, на этот раз разразившись так называемой штопкой. Это когда пули ложатся не в упор, а сверху, на нахлестом, тем не менее гарантированно накрывая цель. Якобы этот метод стрельбы изобрели русские офицеры во время Первой мировой, что было особенно актуально в условиях затяжной окопной войны. И пусть у нас во дворе никаких окопов, само собой, не было, но, тем не менее, атака противника захлебнулась из активной фазы, переходя в скучно позиционную. Вот так вот, гады! Помнится на фронтах той же Первой мировой войны подобное вот окопное противостояние могло длиться часами, днями, неделями, а кое-где даже месяцами. Они там даже брататься успевали, пить вместе – обговаривая время атак, артиллерийских обстрелов и все такое прочее. Лишь бы даже не причинить вреда друг другу. Да нафиг кому вообще уперлось умирать за кайзера или за царя. Боюсь, нам на такую роскошь не приходится рассчитывать. Они явно намерены взять нас штурмом. — Ты о чем, амига Ложись! — успел крикнуть я, одновременно склоняя сами в пол любопытные головы Анчутки и Гесса. Брошенная граната рванула в буквально двух шагах от оконца баньки, разнеся стекла в дребезги. Нас троих осыпало мелкими осколками, абсолютно никому не улучшив настроение. Даже мой доберман обиделся, хотя он первый воспринимает любую драку как игру. Когда гул в ушах на минуточку стих, я осторожно выглянул во двор. Немцы все так же лежали стройными рядами, по десять-двадцать зальдатен ун офицерен, выставив шмайсеры и штурмовые винтовки в нашу сторону. Все ждали команды к атаке. Если они резко пойдут с по флангам, то нам не устоять, честно предупредил я сурово склонившегося у прицела беса. их всех кусь, с безрассудной отвагой бодро предложил мой пес. В ответ лишь секунда выразительного молчания. Видимо, мы с безрогим брюнетом и так были достаточно краснеречивы. «Нет вам лапки!» — обиделся он и улегся под стол лакать воду из миски. «Я перед тобой обязательно извинюсь, но, если можно, чуточку позднее», — вежливо попросил я, вскидывая винтовку в стрельбе с колена. Старая трехлинейка на этот раз неожиданно тяжело дала отдачу в плечо, но, тем не менее, уже второй фашистский командир — начал удивленно проверять пальцем глубину дырки во лбу. — Не сомневайтесь, унтер-офицерик, прошила насквозь. — Браво, Монами! — сдержанно похвалил меня Анчутко, коротким, яростным прицельным огнем, не давая прочим гитлеровцам даже шанса поднять голову. — Вообще-то, нормального черта одной серебряной пулей ни почем не завалишь, проверено собственным опытом это нечисть рогатая может и с шестью пулями в башке перегрызть горло любому человеку, а потом вернуться на лечение в пекло, как в санаторий Поэтому считается, что опытные бесогоны с чертями в драке не вяжутся. Выхлоп минимальный, а проблема гребешь столько, что весь остаток жизни только на лекарства работать. И то, если очень повезет. «Слева заходит гад с гранатой. Тормознешь?» – попросил безрогий красавчик. Я выстрелил навскидку целя не в голову или грудь, а конкретно в кисть руки. Граната упала в снег и взорвалась под ногами героя Германии. Судя по воплю, чего-то там крайне важно ему все-таки задело или оторвало. А глядя на то, как он высокими балетными прыжками умелся с нашего двора, этот чертяка сделает себе карьеру, как хороший танцор у того же Цискоридзе. А ты весьма опасный тип, Амиго. Не хотел бы я, чтобы ты застал меня в Париже со своей любовницей. У меня нет любовницы. С Мартой. Я молча направил ему ствол трехлинейки между ног. — Тео, не надо! — неожиданно вступился Гес. — Давай лучше я сам его кусь. Бедный бес на секунду потерял голос, потом покрыл нос обоих матом и вновь нажал на гашетку. Пулемет вновь Заплевал свинцом всю территорию. Тем не менее, несмотря ни на что, черти во дворе продолжали пребывать. Как бы героически мы ни оборонялись в маленькой баньке, рано или поздно они подползут поближе и просто сожгут нас пауз-патронами. Это лишь банальный вопрос времени, ничего личного, никакого паникерства, провокации или героизма. Мне не раз приходилось бывать в подобных ситуациях, В горах или, если бы не современное покрытие поляны дальнобойной артиллерией или успешный вылет трех-четырех вертушек, всю роту можно было бы хоронить, как павших смертью храбрых. По крайней мере, на моей памяти именно так объясняли какую угодно смерть любого погибшего горе-солдатика. Подорвался на своей же мине, случайно попал под колеса нашей же бронемашины, повесился из-за измены любимой девушки — Перепил ворованного у медиков спирта и упал в пропасть. Выдернул чеку гранаты и ждал, как дурак, девять секунд, ну и все такое прочее. В любом случае, родственникам всегда и по-любому напишут. Пал смертью храбрых во время исполнения служебной задачи боевого долга перед Родиной, Отечеством и всем народом России. Помним, скорбим, чтим. Возможно, так суждено сгинуть и нам. Право, амиго! На два часа. Есть. Принял. Снял. Лево. На двадцать три. Есть. Прямо, слева, справа, на час пять-восемь. И я тебя лезь. Гес, заткнись, пожалуйста. Почему вам можно, а мне нельзя? Потому что для тебя, дорогой мой пес, все это игра, в которой ты ничего не понимаешь. А у нас тут стреляет серьез. Тебе под столом таких тонкостей не понять. А нам и объяснять-то некогда. Немцы открыли такой шквальный огонь, что мы с Анчуткой, наверное, минут пять-десять просто свернулись калачиками на полу, уповая лишь на то, что пушек у них нет. И баньки у нас на севере делают из соснового сруба, в котором пули вязнут на глубине пары сантиметров. — Ты обещал мне сдать Дезмо, — пользуясь случаем, напомнил я. — Издеваешься, братушка? Вот прямо сейчас, да? Самое время нашел? «Почему нет? Все равно лежим нос к носу и к головы не поднять. Колись!» — раздал слово. Безрогий без ведьевато выругался по-валийски, но поскольку огонь все равно не стихал, деваться ему было некуда. Он стряхнул с волос мелкие осколки стекла и начал. Дезма, он же Дезмониэль, один из павших ангелов низового звена, проявил полное раскаяние и молил о прощении. Иногда такое возможно, ибо не тебе и не мне судить о воле небес. Потом несколько сотен лет провел на так называемом покаянии. Это значит, прожил десятки человеческих жизней в праведной вере без особых косяков, как правило, принимая мученическую смерть. Сейчас работает на систему, консультант по особым заданиям. Нареканий к нему нет, доверия, впрочем, тоже. К своим бывшим знакомцем по пеклу относится с особой ненавистью. Попасть к нему в лапы хуже, чем в то же Ровенское гестапо. Я вдруг вспомнил, что тот же отец Пафнутий когда-то говорил мне, что если передать анчутку, связанного в научной лаборатории системы, то его разберут на органы и молекулы. Многие наши его помнят. Кое-кто готов правую руку собственными зубами отгрызть, лишь бы дотянуться до его горла. «Да он знает, что я здесь. Возможно, уже доложил куда следует, но почему-то высшее руководство лояльно относится к нашему непростому батюшке, ему многое прощается. Из невозможности тронуть его Дезмо докапывается до тебя. Это я знаю. Но ты не знаешь его цель». Поговаривают, что в своем религиозном экстазе и жажде уничтожить как можно больше бесов и чертей Дезмо сам провоцирует большую войну. Чем больше крови будет у тебя на руках, тем скорее ты станешь легендой в системе. А когда легенду убьют, — красавчик хищно облизнул тонкие алые губы, — убьют непременно. Уж поверь, исключений не бывает. Чернокрылый Дезмо первый поведет ряды без обоев на священную месть. И мир запылыхает снова, — тихо прошептал я. — Алягер ком алягер? — Погоди. Ты заметил, что все это время разговаривал нормально, без всякой этой бульварной иностранщины? То есть можешь, если захочешь, да? — Не компранет уа, нехтферштейн, айм нацпик. Не заразумею вашу мову. Удивился он. — Ладно, скотина ты такая, все равно я узнал много нового. Да, это не радовало. Не все знания вызывают приступ счастья, но, как говорили старики-римляне, «Предупрежден, значит, вооружен». Под окном баньки взорвалась еще одна граната. и Если бы залетела к нам внутрь, рассказывать было бы нечего, а красивый некролог о себе любимом, наверное, диктовался бы мною с розовых перистых облаков. Но, как говорится, военное счастье изменчиво. Ситуация неожиданно развернулась другим боком. Двери дровяного сарая широко распахнулись «И? Ты карт мне в печень! Так у него все-таки был танк!» Никто не ожидал такого решительного открытия второго фронта. Фырча мотором и сминая снег гусеницами, за нас вступился старенький Т-26 с красными звездами на башне, не знаю каким чудом уцелевший после финской войны. Пушка пока его молчала, но пулемет стучал не переставая. Противник был вынужден залечь и начать перегруппировку на местности. Пользуясь случаем, я смог хоть как-то встать сбоку, изредка отстреливая особо ретивых фрицев, но в целом они все равно перли в баню, как черти. И это не фигурально выражаясь. Почему нашим чертям в России так нравится немецкая форма времен 41-45 годов? Ты кого спрашиваешь, Камарат? Лично для меня загадка лысина Сократова. Да я сам себя спрашиваю. Просто вслух. Но если подумать, а под пулями, как ни странно, всегда тянет к отвлеченным размышлениям. Видимо, какая-то определенная скрытая закономерность в этом есть. Значит, им оно сильно нравится, раз одеваются. Удобно, комфортно, эффектно, плюс отвечает внутренним посылам и сразу расставляет все точки над дье. К примеру, Тех же реконструкторов не заставишь выглядеть теми, кем им не хочется, верно? Понятно, что раз есть наши советские бойцы, то должны быть и фрицы, но решение всегда добровольное. Каждый отыгрывает своего, кому что легло на душу, кто на что способен, кому что ближе, у кого в конце концов возможности больше для того или иного образа. А на другом сборе они могут свободно меняться местами, это же просто игра. Слева на двадцать два с четвертью. Есть. И я спустил курок, макая пятачком в снег очередного рогатого унтра. Прямо по траверсу на двенадцать дня. Якутянка? Я вовремя успел убрать палец с курка и чудом не выстрелить по команде анчутки. Во-первых, послать пулю в лоб женщине это неприлично. Тем более знакомой, с которой мы уже хоть как-то, но общались. А во-вторых, Если вспомнить, чем это кончилось для всех других бесогонов, то на мгновение весь мир замер. То есть стрельба прекратилась, нападающие на нас черти залегли картонными фигурками, как в кино. Что-то кричащий мне безрогий красавчик так и остолбенел с распахнутым ртом, из ствола старого танка все-таки грохнул выстрел, застыв вспышкой огня и дыма. Остановилось практически все. А через центр боевых действий, прямо посередине двора, словно бы и не касаясь рыхлого снега, с сапожками на высоком каблуке, прямиком к баньке шла изящная черноволосая красавица в песцовой шубе с алмазами на высокой груди. — Тео, мальчик, ты не очень занят? — Даже не знаю, как вам ответить. У нас тут, видите ли... «Немножечко идет война. Глупости. Ты мне нужен. Прошу прощения, но я люблю другую. Шутишь?» Слегка улыбнулась якутянка. «Но ты в своем праве. Давай так. Или мы говорим, или они стреляют. Каков будет твой выбор?» «Мы поговорим», — решился я, вставая перед разбитым оконным проемом. гест тут же высунул любопытный нос. «Интересно». Почему только на нас двоих не действуют эти чары обездвиживания? Наверное, так и задумано, гостья поморщилась, огляделась вокруг. Так словно считала все вокруг нелепой, глупой декорацией шемениских мужских игр. Вздохнула и поманила меня пальчиком. Есть тема. Тебе будет интересно. Но не здесь. А где? Не в этом мире, не в это время и не в эту историческую эпоху. а а я не обещаю, что тут все будет хорошо, но, думаю, твой героический старик справится. Ты не доверяешь мне, мальчик мой?» «Ну, как сказать, чтобы не обидеть? По факту, надо быть законченным идиотом, доверяя нечисти, тем более такого высокого ранга. Я ведь отлично знаю, кто она и зачем пришла. Она также...» ничего не скрывает, поэтому пожелание мое всяческого благополучия явно стоит на последнем месте в списке ее приоритетов. Об этом просто надо помнить и знать. Даже если я нужен ей для достижения каких-то сугубо личных меркантильных целей, то по-любому это будет лишь соблюдение ее интересов, а никак не взаимовыгодный компромисс. «Майн либен комарат Я помнился и обернулся неожиданно отмершему Анчутке. — Ты не должен никуда идти с ней, Монами. Хочешь, я нажму на гашетку и банзай Нет. — Уверен? Мне даже не нужно было ничего отвечать. Он сам больше всего на свете боялся, что ему придется в нее стрелять. Анчутка отлично понимал разницу в силе, мощи и статусе между собой и якутянкой примерно как горбатый запорожец, летящий по встречной полосе на новенький КамАЗ. И да, он все равно предложил вступиться за меня. И нет, он категорически не имел ни малейшего желания пасть смертью храбрых. Ни за себя лично, глубоко и нежно любимого, ни за отца Пафнутия, ни за кого бы то либо из нас всех по перечислению или списку. Я прекрасно понимал это но у меня не было к нему ни малейших претензий по этому поводу в конце концов у него своя жизнь у нас своя и по сути этим параллельным во вселенной совершенно не обязательно пересекаться верно и я выхожу обижаешь собаченьку то есть мы с гессом выходим якутянка молча склонил голову в знак согласия ика не в бочку надеюсь хотя бы в этот раз Мы все сделали правильно, очень надеюсь. Безрогий брюнет, пользуясь минутным затишьем, менял пулеметную ленту. Я сунул в карман револьвер с серебряными пулями. Святой воды у нас и в баньке всегда стоял целый бидон. Пузыряка хватит. Молитвенника, конечно, нет. Но так кто ж знал, когда она заявится с приглашением на рандеву. В любом из десяток коротких молитв я знаю наизусть. Подумав, я не стал брать шапку, ограничившись тулупом и шарфом, но пса укутал как следует. Ему из бани на мороз просто так выбегать нельзя, застудится в две минуты. У него и шерсти-то нормальной нет, здоровенный пес, а простужается, легче какого-нибудь пекинеца. Рогатые немцы так и лежали в снегу, танк отца Пафнутия тоже не двигался, пулемет не стрелял, звенела фронтовая тишина. Мир замер в предвкушении неизбежного. Якутянка сделала нам ручкой и, не оборачиваясь, пошла к нашей калитке. Отступать или менять решение поздно. Мы, не сговариваясь, двинулись за ней вслед, через темный двор, хрустя изрытыми пулями снегом, местами уже перепачканным землей, гарью и пятнами черной крови. Но трупов, как таковых, не было. Наверное, После доброго десятка повторений все успели запомнить, что по-настоящему убить черта очень непросто. Но можно. Прямо сейчас, за глинищем высокого готского сапога левого, если кому интересны детали, лежало перо коварного черного ангела. Второе, то, которое он сам пытался всучить мне, чтобы я вспорол якутянку. И судя по мелькнувшему страху в её глазах, Это оружие могло бы сработать. Первое пирото, что я подобрал своими руками, уже показало себя в бою с чертом на дне Нижегородского оврага. Два взмаха, две полосы, накрест по рисунку Андреевского флага и здоровенный, нечистый, сдох как миленький. Но в данный момент оно оставалось надежно припрятанным дома, так что кроме меня никто не знает где. Получается, Дезмон не просто так уронил его в снег. По пути я снял с воздуха две противотанковые гранаты и вернул их под ноги фашистам. Когда отомрут, вот сюрприз будет. гесс высоко задрал нос, сурово сдвинул бровки и, обходя танк на всякий случай, порычал для порядка. Ну, чтобы эта огромная железяка, штуковина вот эта железная, все-таки знала, кто тот самый главный, и чужие столбики не метила а не то «Кусь тебе! Кусь!» За воротами метрах в 10 нас ожидал шикарный черный автомобиль с ультрамариновым отливом, незнакомой мне марки. Высоченный хэтчбэк с тонированными стеклами, что-то ближе к американскому джипу, но более мягкая геометрия линий, шипованная зимняя резина, сверкающие литые диски. Я еще отметил, что на него почему-то Совершенно не падал снег. Словно силы природы избегали даже касаться этого монстра. «Это Мефисто. Самая надежная колесница ада», — мыхнула якутянка. «Нравится?» Мы с Гессом пожали плечами. «Автомобили не моя и не его страсть по жизни. Не на метле повезут, уже спасибо». Я пригляделся к странной эмблеме, сияющей на капоте. Некое подобие перевернутого католического креста с двумя розами и белым черепом в центре, на фоне золотого ромба и набором незнакомых мне египетских символов по нижнему краю. Переводить их я даже не пытался, хотя название двух-трех иероглифов худо-бедно помнил. В студенчестве нам преподавали древнеегипетскую религию и философию. Черноволосая красавица распахнула передо мной заднюю дверь машины, мой доберман храбро нырнул внутрь первым, удобно устраиваясь в кожаном салоне. Морда довольная, значит, все мягко, тепло и бензином не воняет. Уже садясь рядом с Гессом, прежде чем захлопнуть дверцу, я не выдержал и на мгновение обернулся. Наш мир ожил. Черти поднялись в атаку, старенький танк вновь заскрежетал гусеницами давя фашистов массой, а из разбитого окна нашей баньки вновь уверенно застучал героический пулемет. Война продолжается. Все справедливо, все честно. Она сразу не обещала нам, что все будет хорошо. Но судя по тому, как решительно и грозно рванула пушка Т-26 в упор, разнося группу рогатых гитлеровцев, пытающихся развернуться с патронами Отец Пафнутий действительно владел ситуацией. Анчутка, словно политрук Брестской крепости, тоже ни на минуту не намеревался сдаваться. Так что... Все село перебеломутили. Вздохнул я, но якутянка с переднего сиденья лишь хмыкнула. Не волнуйся, мальчик, звукоизоляцию мы обеспечили, иначе совсем уж скучно было бы. Не думаю. Не веришь в то, что мы играем по правилам? Она сжала тонкими пальцами руль. Кстати, кажется, сделанный в форме восьмиугольника из человеческих костей, обтянутой черной замшей. Или я просто себя накручиваю. Машина как машина. Едем ровно. Чего дергаться? Да попробовали бы ваши всерьез их нарушить. Слышали, наверное, о спецназе «Отверженных ангелов» так называемом «Девятом легионе». Она еще хмыкнула, но без насмешки или презрения, скорее уж, словно бы над самой собой. Я тоже много читал, и если чего-то не знаю точно, то о многом могу догадываться. Черти в фашистской форме, наверное, могут отыгрывать свои злые игрища, но как только под раздачу попадут не бесогоны, а обычные люди, небеса разверзнутся в яростном пламени. Если ориентироваться на ту же Библию, то для полноценного разгона всей этой псевдоэсэсовской кодлы и одного боевого ангела было бы достаточно. Якутянка явно это понимала, поэтому и не провоцировала нас сверх меры. В конце концов, сейчас большая война не в ее интересах. Дорога быстро вывела нас за село. Машина просто великолепно шла по снегу. Мои искренние аплодисменты ее конструктору. Тачку явно не на автовазе собирали. А потом за стеклами резко исчезли любые огни. Как замолк и рассеялся шорох шин. Куда мы едем? В одно достаточно шумное место, где мы сможем тихо поговорить с глазу на глаз, втроем. Задумчиво протянула она, подмигнув мне в зеркальце. Не волнуйся, мальчик, я верну тебя домой. Быть может, не таким, каков ты есть сейчас, но верну. Вот представьте себе на минуточку, что мог я теперь о ней подумать? Мне оставалось лишь догадываться, что конкретно имелось в виду. Мы едем туда, где она беспрепятственно откусит мне ногу или голову, а может быть просто так изувечит психику, что к отцу Пафнутию мое туловище доставит взмыленный гес на санках, и доживать я буду при церкви тихим безобидным овощем, пускающим слюну на грудь. Ка мне в печень, а не погорячился ли я с согласием на эту поездку? Наша мифестофельское авто, если можно так выразиться, то ли ехала, то ли летела, то ли плыло по снегу, по межзвзвездному пространству над землей или под ней разобрать было невозможно. За полутёмным машинным стеклом мелькало всё, то есть вообще все что кому бы либо могло втемяшиться во всем многообразии самых странных человеческих фантазий. Я одновременно видел живописные фантасмагории Ван Гога и Врубеля, сотканные из пылающих наворотов воротах звезд и цветущих ирисов. Тут же всплывали нежные женские образы Ван Дейка, почему-то на фоне щедрых натюрмортов Руменца, падающих в лунную ночь на Днепре нашего бессмертного Куинджа. И все это под грозовую, величественную и свободолюбивую музыку русофоба Шуберта. Это завораживало и отпускало до боли в сердце. Заранее прошу прощения за лишние описательные детали, якобы лишающие читателя воображения, но нас так учили. Не только истории, но и религии, не только философии, но и культуре не только чтению, но и конструктивному анализу всего того, что являлось ярчайшим событием в мировом, читай, общемировом, историческом пространстве. Что я еще мог видеть, понимать и знать? Мрачные, мистические фантасмагории вели нас с Гессом куда-то туда, где и дороги-то нет, откуда невозможно вернуться назад. Мы смотрели в глаза друг другу, но могли разглядеть там лишь собственное отражение. На какой-то момент мы с Доберманом, кажется, просто задремали в тепле, склонившись друг к другу на плечо. Возможно, мы действительно уснули. Да, Господи Боже, быть может, мы даже продрыхли час или два, или три, а может быть год, или четыре года. Кто скажет? Тот, кто нас разбудит? А если он решит позволить нам самим решать судьбу своих снов и просто выключит будильник дыхание сердце наверное есть вещи в понимании которых мы не властны знать бы какие именно как говорили философы греции не столь важен путь как его конечная цель их опровергли ученые умы востока не столь важен финал как сам дух стремления к цели не физическое передвижение ног а именно устремление души то есть путь может проделать даже обездвиженный инвалид но если так понятие. А уж буддисты тем более были уверены, что любое движение души в пустоте безмерно важнее конечного пункта, ибо если у движения есть конечная цель, то оно смешно, абсурдно и бессмысленно по самому факту своего существования. Ну и если представить, как менялись, вольно смешивались и противореча друг другу три этих трактовки, вообще ум заразу заходит. Идея – задача, начало – реализация, путь – конец, смысл. Все ли это стоит в нужном порядке? Не знаю. Не берусь судить. И, кстати, если бы я был в этом твердо уверен, то, наверное, не имел бы права говорить об этом со стопроцентной гарантией. Философия – наука для сомневающихся. Твердолобые, то есть стопудово уверенные в себе люди – Дружно идут другим маршрутом. Следовательно, как бы кому ни казалось, куда бы мы ни ехали, или не плыли, не летели, не перемещались в пространстве, все получилось. Хотя, возможно, и не так, как надо. Наверное, я не смогу сразу внятно объяснить, поскольку резко раскрыла глаза, только получив серьезный пинок в бочину под ребро. «Тео, вставай, на тебе лапку, мы приехали». Куда? Не задавай глупых вопросов, умные собаченьки. Откуда я знаю? Сам посмотри и скажи мне, что делать. Пусь или лись. А в этот момент, кстати, серьезный, выйдем и посмотрим. Я приник к стеклу. По факту машина на данный момент медленно двигалась ночью при зыбком свете фонарей по незнакомой мне улице, неизвестного нам города, к непонятному заведению под современной неоновой вывеской с тускло горящими готическими буквами «Мессир». Кто бы что ни говорил, но непрозрачная отсылка к Булгакову, ученику церковной семинарии, если кто забыл, была настолько явственной, что сомневаться не приходилось. Скорее всего, мы в Москве. Надпись же по-русски. Вот только это происходит сейчас, в нашем времени, или в недалеком будущем, оставалось «Лишь гадать. Впрочем, наверное, можно и просто спросить. Да? Прибыли!» Якутянка вынула ключ зажигания и подбросила его в руке на короткий миг, одарив нас белозубой улыбкой через зеркальце заднего вида. «Никто не устал. Никому не нужно выпить или закусить». Я быстро сжал ладонями челюсти разум воспрянувшего добермана. «Уж он-то, естественно, потребовал бы и выпивки». И закусок, и всего, чего только душа не пожелала бы. Отдайте ресторан, не то всех кусь. Спасибо, но нет, мы не голодны. Я строго посмотрел в округлившиеся глаза Гесса и выразительно повторил. Говорю же, мы совсем не голодные Нас дома хорошо покормили, зарплата позволяет. Ты боишься? Да, без малейшего стеснения признался я. И, видимо, есть чего. Все всегда возможно, мой мальчик, как лучшее, так и худшее. А еще они отлично умеют взаимозаменять друг друга. Боль приносит наслаждение, смех вызывает слезы, последний вздох может быть самым сладким в жизни. Так вы выходите, мы не могли позволить ей просить нас дважды. И хоть я ни на секунду не сомневался, что идея уехать с Якутянкой была идиотской с самого начала, но трусить надо заранее а теперь какой уже в этом смысл просто пойдем до конца надеюсь это недалеко я мысленно прочитал «Отче наш погладив добермана по кожаному носу и коснулся кончиками пальцев старого нагана в кармане это реально успокаивает как говорится добрым словом и пистолетом можно добиться большего чем просто добрым словом мне мною придумано Но ведь в большинстве случаев работает. Машина остановилась в глухом переулке у высокого трехэтажного дома готической архитектуры. Кому и каким образом удалось построить такой особняк с сияющей надписью в столице на практически незаметном глазу пятачке, я даже не спрашивал. Если таинственный некто не потрудился защитить свой участок хотя бы изящной металлической оградой или современной сигнализацией, то это о многом говорит, хотя бы о том, что ему уж точно бояться абсолютно некого и нечего. Он сам страх. Рекомендую ничему не удивляться. Якутянка вышла из машины вслед за нами, и великолепный автомобиль удивительным образом прямо на наших глазах превратился в старый растрескавшийся гроб, покрытый лохмотьями истлевшего и черного бархата. Гес невольно зарычал, но я, успокаивающе, положил ему ладонь на загривок. Еще не время. Нас же просили не удивляться. Да ладно, чего вы? Приглашающая сторона дала все гарантии вашей безопасности, так что постарайтесь сами не наломать дров. Прошу в дом. Я вежливо кивнул. Мой пес, поджав уши и оскалив зубы, держался на пол корпуса впереди меня. Во-первых, из любопытства, а во-вторых, ненавязчиво подчеркивая свою роль как защитника и друга. Я же сунул обе руки в карманы тулупа и демонстративно расслабил плечи. В конце концов, если кто не знает, то стрелять сквозь карман не так уж и сложно, особенно если в упор. Так что под правой ладонью у меня был старенький, но надежный револьвер бельгийца Нагана, а под левой... Пузатый флакончик со святой водой. Грамм на пятьдесят. Никогда не знаешь, что именно тебе понадобится и в какой час. Верно? Смелее! Роскошная якутянка распахнула перед нами тяжелую дубовую дверь, когда мы взошли на мраморное крыльцо. И помните главное, вы – почетные гости. Не всех, кусь! Недоверчиво покосился на меня доберман. Не всех сразу, пояснил я. И вообще, говорят, наедаться на ночь вредно. Есть вредно? Не поверил он. Обманываешь собаченьку. В этот момент нам в лицо ударил яркий свет, а по ушам резанула музыка незабудки. Прошу прощения, собственно, музыкой это назвать сложно, а вот для зомбирования мозга самое оно. Признаюсь, я слабо разбираюсь в тенденциях современного российского рэпа как безусловного наследника незаконорожденной помеси чернокожего гарлинговского речитатива и классической постсоветской попсы. Но то, что о поэзии там и речи не идет, готов отстаивать даже в суде. «Они приехали к нам!» Сквозь грохот музыкальных колонок, разноцветные огни и дикий шум к нам ринулся тощий молодой человек в строгом костюме тройки. Лицо его было бледным. Прилизанные волосы расчесаны ровно посередине, а в уголках губ запеклись две струйки крови. Вампир, что ли? Торжественный ужин будет наполнен свежим мясом! Заткнись, идиот! Наша сопровождающая с размаху влепила ему звонкую пощечину с подтягом. Если кто не знает, то это значит, что ее ногти пропахали четыре длинные, глубокие линии на щеке не особо умного болтуна. — О, прошу прощения, госпожа Ночи! — взвизгнул он, падая на колени. Якутянка сняла одну из алмазных серег и презрительно бросила ему под ноги. Парень буквально взвыл от счастья, на четвереньках кинувшись вылизывать голубоватым языком шпильки ее сапог. Гес, покосившись на меня, сделала вид, что его тошнит прямо на паркет понимаю, но что поделаешь? Есть вещи, которые лучше не применять к самому себе. Как они спешить судить? Может, у них тут просто такие традиции. Почему сразу нет? Нас же не заставляют, по крайней мере, на данный момент. Потом видно будет. Я аккуратно помог другу распаковаться, сложил его вещи на ближайший стул, и мы пошли за черноволосой чертовкой попав прямо из Чопорного парадного в огромную главную залу из гранита, хрусталя и красного дерева, где одновременно шли похороны и свадьба. Я попробую объяснить. Зал представлял собой большую квадратную комнату с высотой потолка под 6-7 метров, узкими забранными бархатом окнами, более похожими на крепостные бойницы, Под ногами паркет из темного дуба, черного и блестящего, как свежеразлитый мазут, но кое-где прикрытый дорогим ковролином. А стены были украшены холстами великих итальянских мастеров. Я бы даже предположил, что это были подлинники. Тематика картин, впрочем, казалась довольно однообразной. Мучения святых апостолов. То есть, если вспомните, это море крови, сломанные кости – Пылающие огни, содранная кожа, раскаленное железо, стальные шепы, искаженные от боли все прощения и христианской любви лица. Потолок выкрашен в ультрамарин, создавая иллюзию уходящего в вечность пространства. То есть в массе преобладали темные тона, хотя большущие шестиярусные хрустальные люстры, целых шесть штук, разумеется спасали положение. Взаметно спертом в воздухе курились ароматы жареного мяса, крепкого алкоголя, женского пота и почему-то собачьей или козлиной шерсти. Не знаю, может, мне так показалось, но точнее стоило бы спросить у Гесса, у него нюх. В самой зале веселилась и рыдала полным-полно гостей. На первый взгляд не менее двух-трех сотен. Кого тут только не было, черти! Ведьмы, упыри, зомби, вампиры, колдуны, бесы и любая другая нечисть всяческих мастей и конфигураций. Перечисляю, как вижу. Уроды, жути, красавцы, калеки, знойные женщины, картавые юноши, зверообразные старухи, кто в гное, соплях, грязи, струпьях, кто нарядно и модно одет, а кто и в последних лохмотьях. Усатые, волосатые, лысые, рогатые, клыкастые, шерстяные, непарнокопытные на одной ноге ползающие, расползающиеся, все абсолютно всякие. Нечисть всегда разнообразна. Считается, что дьявол не любит обычный порядок вещей, предпочитая упорядоченный хаос. Нам кланялись выражали свое почтение, улыбались, предлагали выпить, присесть за столик, послушать Стаса Пихайлова, даже откровенно заигрывали. Почему? Я отлично видел их сквозь любые личины, хотя они, наверное, не особенно и скрывались. До лысина Сократова они все были абсолютно убеждены, что человек не может их видеть. Даже обычный вежливый гес счел подобную наивность оскорбительной, чисто для профилактики и озарения, откусив пару лысых хвостов с кисточками. «Кусь вам!» — и все. «Собака-дьявола!» — наконец прозрело почтенное общество. Оплакиваемый родственниками мертвец перевернулся в гробу со спины на бок, вывернув шею только чтобы посмотреть на профиль моего добермана. Брачующиеся жених и невеста резко оторвались от горла друг друга, чтобы воочию сравнить собственные клыки с клыками моего пса. По любому раскладу это дело было не в их пользу. Остальные просто замерли, как в финальной сцене бессмертной пьесы Гоголя, я имею в виду ревизора. «Тео и Гес!» — громко объявила якутянка, сбрасывая роскошную шубу на пол и оставаясь абсолютно голой, кроме высоких ботфорд и алмазов в серебре, на белом теле. С трудом выровняв дыхание, я подумал, что у нее, видимо, самое совершенное из всех женских фигур, которые мне только доводилось видеть как в реальности, так и в мировом искусстве. Да, мы образованный народ, на факультете философии учат всему, а мировая история искусства теснейшим образом связана с культом обнаженного человеческого тела. Скорее всего, Я бы ассоциировал якутянку с греческой мраморной скульптурой, допустим, та же Афродита Калипига. Разве что талия немного более выражена и волосы куда длинней. Надеюсь, дополнительных пояснений не требуется, поскольку у меня на данный момент есть и чуточку более важные задачи по жизни. Не бледнеть, не тошниться, выжить. Ну, как-то так. Место почетным гостям. Люди, бесы, в зале тут же расступились, являя нашим взором ряд столов, расположенных буквой «Н». Причем половина была занята шумной свадьбой, а напротив них скорбели друзья и родственники покойного. Средний стол, так называемая планка в букве N и была предложена нам для переговоров. С одной стороны сели мы с Гессом, а напротив – якутянка уверены, что не хотите чего-нибудь выпить? Хорошо, перейдем сразу к делу. Она щелкнула пальцами, и вокруг нас образовался непроницаемый щит тишины. Шум, виск, хохот, пьяные песни, тоскливый вой, скрежет зубов, перестук копыт, звон стаканов — все исчезло. Нас словно бы накрыла хрустальной гибкой чашей. Толпы празднующих и скорбящих сомкнулись в единой пирушке, и я понял, что имелось в виду под тихим разговором в шумном местечке. Единственное, что беспокоило меня на данный момент, так это этическая, физиологическая невозможность спокойно говорить с обнаженной женщиной. Я же не монах, но в последний раз, так сказать, интим у меня был в прошлом году. Поэтому, ух, не бойся, мальчик мой, он уже пришел. Кто он? Волевым усилим мне удалось сконцентрировать взгляд на ее глазах. Именно на глазах, честное слово. Тот, кто обладает достаточной властью для переговорного процесса. А я и ты, мы всего лишь инструменты. Согласен? Возможно, я уклонился от ответа. Итак, продолжим? Якутянка Явственно вздрогнула всем телом, ее взгляд потускнел, черные глаза вдруг стали совершенно белыми, под кожей вспыхнули синие жилы, а грудь перестала вздыматься при дыхании. Она с хрустом повернула голову, а из приоткрытых губ послышался незнакомый бас. «Федор Фролов, бывший год по кличке Тео, а ныне бесогон, доставляющий хлопоты». Поговори со мной. — Простите. — За что? Твоим поступком нет прощения. Но речь ведь не от пролитой крови или низких бесах. Попробуй мыслить шире. — А кто вы? — Тот, чье имя нельзя произносить вслух. — В Ландеморт, что ли? — окаменевшее лицо якутянки исказила такая ужасная гримаса, что я не сразу понял, это была попытка... Улыбнуться. Гес тоже не смог долго сдерживаться, оставаясь в стороне и положил умную морду на стол. «Мне пора ее, Кусь, или еще не пора?» «Давай попозже, приятель, я тебя позову». «Смотри у меня, голая тетенька». Сдвинув бровки, чисто для порядка гавкнул пес. «Не обижай, Тео, он со мной». «Собака дьявола! Значит, это правда! Как интересно!» деберман сначала хотел обидеться и зарычать. Даже клыки уже оскалил. А потом вздохнул, махнул лапой, плюнул на все это и вновь улегся у моих ног. Разговор продолжился. — К делу. Есть вещи, о которых ты не знаешь. Вас не предупреждают. Скорости грянут маневры. Не война, что важно. Обе стороны, условно говоря, играют в шахматы. Кто-то белыми... Кто-то, естественно, черными. Ничего личного, но, как правило, на маневрах всегда гибнут пешки. Бесагоны и бесы, догадался я. Ими легко жертвовать, безэмоционально согласился голос. Но речь не о вас. Речь о том, что игра начинает переходить от фазы интеллектуального поединка к самостоятельному решению самой себя. Вещь. Вещи. в о системе? Почти. Система очень неплоха по своей изначальной творческой идее и функционированию. Мне даже нравится эта затея о профессиональной полевой подготовке людей, способных ограничивать некие аппетиты ряда наших ферзей. Мне также глубоко безразлична судьба мелких бесов, попавших в научные лаборатории системы. Я хотел лишь немного напомнить о так называемых багровых линиях. Не убивать чертей? Глупости. Я думал, ты умнее, Тео. Вррррррррр. Предупреждающий рассталось из-под стола. Не надо повышать на него голос. Не то кусь. Хорошо. Я решил не спорить без достаточной аргументации. Просто скажите, чего вы хотите лично от меня. «Марту!» На мгновение мне показалось, что я... ослышался. Даже Деберман резко вскочил на ноги, едва не опрокинув стол. В его глазах опасно блестело оранжевое пламя. «Не уверен, что правильно понял вас». «Да брось уже, Тео!» В голосе зазвучали шипящие нотки легкого раздражения. «За все надо платить!» «Если ты не хочешь большой бойни с чертями, то дай им гарантию, что никто не перешагнет черту. Даже древние князья ради сохранения мира отдавали в заложники врагам собственных детей. Кто ты, чтобы спорить с нами?» Я молча встал. Лично для меня разговор был закончен. Практически в ту же секунду якутянка глубоко вздохнула, вновь овладев собственным телом. Чужой разум покинул ее, глаза вновь заиграли черным, бледные губы стали наливаться, карминно-алым, но, честно говоря, это почему-то не особо радовало. Надо объяснять? Видимо, надо. Пока с нами желали хоть о чем-то разговаривать, то есть хоть как-то шел диалог и обмен мнениями, беспокоиться за собственную жизнь не стоило. Однако сейчас мы с Гессом, сидели за столом в самом центре пирующей нечисти и отделяла нас от них лишь призрачная хрустальная стена. Шесть серебряных пуль в нагане и пузырек святой воды могли на минуточку задержать и даже уничтожить несколько бесов, но чертей, но ведьм, но колдунов, но вампиров. Вряд ли. Все это куда более крепкие физически и эмоционально устойчивые ребята, чем мелкий синюшный бесенок которого можно изгнать обычным матом, даже не профессионалу. Они умеют как нападать, так и защищаться. Индивидуально или в строю. Получается, нам, кирдык. Может, теперь домой? Наивно спросил мой пес. Понимаешь, вряд ли нас так просто выпустят, вздохнул я. Пугаешь собаченьку. Дай джокер я по нему шлепну. Здесь мальчик прав. Оно не сработает. Постучав себя кулаком в грудь, впервые откликнулась якутянка. Я обещала вам безопасность и держу слово, пока вы под куполом, вас не тронут. И сколько же нам тут сидеть? Ответ был очевиден. Вечность. Кусь. Белоснежные зубы Гесса клацнули в холостую. Голая чертовка исчезла прежде, чем слово «вечность» растворилось пьяном оре. Прозрачная стена исчезла. На нас уставились сотни глаз. Большинство вечно голодных, на практически все залитые алкоголем или замутненные наркотиками. дружественных выражений лиц мы не увидели, да и не ожидали увидеть. Более того, в этот момент с них спали последние личины. Если после определенной учебы беса или черта ты видишь практически сразу, то колдуны и ведьмы в массе своей люди, а не природная нечисть, поэтому их раскрыть несколько труднее. Так вот сейчас перед нами раскрылись все. Сразу, резко, словно по команде. «Ох, мама!» «Фу!» — сморщил нос брезгливый доберман. «Какие они все невкусные!» «Декарт мне в печень!» — уныло признал я. Поскольку внешний вид чертей и бесов все более-менее представляют по картинкам, у меня была ровно минута, чтобы попытаться описать высокое общество колдунов и ведьм, пользуясь приличными словами. Если коротко, то страшные все. Мужчины, насколько можно судить, так как они уже не все имели первичные признаки, уж простите за детализацию, тощие, волосатые, С артритными руками и ногами, морды в прыщах, ногти не стрижены, зубы способны напугать стоматолога с 60-летним стажем, а те, у кого эти первичные признаки были, старательно их демонстрировали, угрожая и размахивая. Женщины, с той же степени условности, приведенной выше, горбатые, жирные, со свисающими складками кожи со всех сторон, в струпьях грязи и чирьев с копной грязной шерсти на голове и кривыми птичьими носами. Наверное, в мире есть ведьмы помоложе и симпатичнее, но не здесь и не сейчас. Данное описание приводится не с целью кого-нибудь запугать, меняя самого, чем только не пугали, а просто потому, что я обязан был рассмотреть их всех. Надо было четко знать, кого пристрелить первым. «Главное блюдо — вот она Конусавым голоском пропел тот самый тощий, вампирообразный тип, что встречал нас у входа и лизал сапоги якутянки. Он и получил первую пулю. Пока десяток гостей кинулось жрать еще теплое тело с дыркой в башке, остальные, тем не менее, плотоядно уставились на нас. — Я... Э... собака дьявола! — вдруг резко гавкнул насмерть перепуганный Гесс. Мы встали с ним на столе спина к спине, как два последних офицера королевского флота в кольце осатаневших пиратов. Повисла осторожная тишина. — Ты чуть сам на себя наговариваешь? — Это я так, чтобы их напугать. — Да ты и так страшный. — Неправда. Я красивый. Не обижай собаченьку. — А че мы, собственно, ждем-с? Вдруг подала голос какая-то жирная туша с вороньим гнездом на голове. «Собака дьявола своих-то поди тронет? Может, нам...» Я спустил курок во второй раз. Это дало нам примерно еще минуту, пока гости доедали болтливую тетку. Время-то мы, конечно, выиграли, но не смогли сдвинуться ни на шаг. Кольцо нечисти вокруг нас по-прежнему сжималось все плотнее. «Сколько у него еще патронов?» Я выстрелил на голос и, судя по всему, попал. Это было последней каплей. В ответ раздался душераздирающий вой, и они все, словно ополоумев, кинулись в атаку. Три выстрела прицельно разнесли головы троим самым ретивым и, видимо, не самым умным. Да. Я вас всех кусь! отчаянно взревел доберман, бросаясь на мою защиту. Это было похоже на бросок 45-килограммового пушечного ядра по дорожке в боулинге. Ведьм, чертей и бесов так и разнесло во все стороны. Я не знаю, сколько вокруг было этих нечистых фриков, но мой яростный пес реально раскидывал их десятками, а они летели словно брызги из-под лап беззаботного щенка, прыгнувшего с разбега в лужу. «Все для меня, бабосы и бананы для меня, Оксаны под для меня» кальянные поляны для меня, а для тебя кредиты восемь деток для тебя продажа почки к лету для тебя прощальный вкус таблеток для тебя под бодренькую музычку общее праздничное мордобитие приняло новый оборот за полминуты я израсходовал весь запас святой воды разбрызгивая ее направо налево а сам опустевший флакон сунул в широко раскрытую пасть какого-то чрезмерно обнаглевшего беса. Наглость не всегда счастье, понял он, проживав стекло и его сложности. Еще двум или трем мне удалось свернуть челюсти кулаком с зачарованным перстнем отца Пафнутия. Еще нескольких рогатых я просто порезал на излете черным пером Дезмо, пока случайно не оставил его в груди какого-то особенно могучего черта. Больше у меня оружия не было. Неутомимый Гес явно подустал. Нас все так же теснили. Кого и как звать на помощь мы не знали. Мы оба задыхались от запаха черной крови и слизи. Победный вой нечисти не стихал, невзирая ни на какие потери. «Бей, Бисагонов! смерти Смерть!» Усталый пес рухнул мне под ноги. Я из последних сил сунул руку в карман доставая карту Джокера. Вдруг все-таки получится. Хлопнуть по ней я не успел. На руке повисла какая-то тощая ведьма, пытаясь отгрызть мне запястье вместе с картой. Положение становилось более чем отчаянным, и только поэтому... «Гес, помоги!» Я протянул к нему левую руку, встретил прощальный взгляд моего добермана и махом сорвал с него ошейник. Кожаный пояс с серебряными крестами — изображениями святых и тесненными молитвами, так хлестнул ведьму по загривку, что она рассыпалась черным пеплом. Но резко повисшая тишина невольно резанула слух. Абсолютное, беззвучное, гробовое и даже какое-то межгалактическое безмолвие заполнило помещение. Я не слышал ни одного дыхания, кроме собственного. Нечисть словно бы окаменела на месте, Никто не решался даже моргнуть. «Ладно, это не наша проблема. Уходим!» Я обернулся к Гессу. Но его там не было. Вообще. На месте моего пса стояло невообразимо жуткое чудовище. Оно походило на смесь игуаны коня и тигра, черная лоснящаяся кожа, бугрящаяся мышцами, острые драконии гребень, на назагривки, могучие лапы с устрашающими когтями. Длинный шипастый хвост, кошмарная акулья пасть, полная двумя или тремя рядами клыков и горящие синим глаза. Гес, не поверил я. Страшное существо утробно зарычало, вздымая к потолку страшную морду. Красноватая пена, падая с его клыков, дымилась и прожигала дыры в полу. Вот только тогда я понял, что все имели в виду, говоря о собаки дьявола». Поэтому подчеркнуто медленно опустился на одно колено и протянул к нему руку. «Дружище, это же я! Успокойся! Тихо, тихо!» Он не слышал меня. Или слышал, но не слушал. Ему не было. Это важно. Слепая злоба и нечеловеческая ярость заполнили его разум. Монстр плавно двинулся в мою сторону. Никто не смел даже пикнуть, чтобы вдруг не обратить на себя внимание Я никогда не видел, даже не представлял, чтоб хоть кто-то мог одномоментно заткнуть такую толпу столь разномастной, нечистой силы. Этот зверь одним своим присутствием распространял вокруг себя такой лютый страх, что от него реально застывала кровь в жилах. С ним нельзя было ни о чем договориться. Это уже был не мой напарник и друг, к нему вернулась его истинная сущность. Вот почему отец и запрещал снимать пса освещенный ошейник. Впрочем, сейчас это уже не имело никакого значения. Я попробовал хоть как-то встать, выпрямиться, принять боевую стойку, но мышцы просто горели огнем. У меня не было сил сопротивляться, не то чтобы драться, уклоняться, блокировать или что там делают супергерои в таких случаях. Наверное, умирают с гордо поднятой головой. А почему бы и нет? Хотя, наверное, можно было призвать вавельского дракона. Больше я ничего не успел сказать, не подумать, потому что адская тварь кинулась на меня без разбега. Руки автоматически выставили вперед тот злополучный ошейник. Монстру он едва налез на нос, по которому я зачем-то... Пришлепнул картой Джокера. Вот и все. Дикий звериный вой взлетел до созвездия гончих псов. Могильной плитой рухнула вселенская тьма. Я почувствовал, как теплая струйка крови быстро бежит в меня из левого уха. А потом чей-то теплый и мокрый язык осторожно коснулся моей щеки. листь тебе!»